Уровни анализа. На первом уровне решения проблем в качестве терапии клиницисты и пациенты должны выяснить совместимость своих целей. Цель ДПТ – ослабить роль пограничного и суицидального поведения, как методов совладания с проблемами, путем сотрудничества с пациентом для построения качественной жизни. Если это не соответствует целям пациента, решение проблем невозможно. На втором уровне решения проблем терапевт а выясняет, хочет ли пациент улучшить другие виды поведения, которым уделяется внимание в ДПТ. Помимо ослабления парасуицидального и препятствующего терапии поведения, все другие цели зависят от пациента. Исключением будет ситуация, когда определенная цель, по мнению терапевта, необходима для дальнейшего терапевтического прогресса. На третьем уровне решения проблем диапазон расширяется, хотя направленность должна по-прежнему сохраняться на рассматриваемую проблемную ситуацию. На этом уровне суть анализа можно передать следующим вопросам: Что нужно изменить, чтобы проблема разрешилась или положение улучшилось? Также для терапевта на третьем уровне очень важно удостовериться, что пациент не хочет работать над изрешением данной проблемы. Иногда пациент, как и любой другой человек, просто хочет поделиться с кем-нибудь своей проблемой, хочет добиться от слушателя понимания и сочувствия, но не более. В таких ситуациях настойчивое побуждение к решению проблемы может оказать обратный эффект. В других случаях, когда желание ограничиться формулированием проблемы, выступает характерной формой избегания проблем. Терапевту необходимо сначала прибегнуть к стратегии обязательств, которые будут обсуждаться позже, чтобы обеспечить хотя бы предварительное согласие пациента работать над проблемой.